16 сентября 1985 года. Командир всегда просыпался в одно время, ровно в 6.20. Он полагал, что это время его рождения. Так что минувшая ночь стала существенным исключением. Впервые за долгие годы, с войны, он почти не сомкнул глаз. А если он ненадолго засыпал, его тревожили дурные, леденящие душу сны. Голова была тяжелая, во рту пересохла. Он редко помнил, что ему снилось и ему нравилось думать, что у него железобетонное суперэго. Похоже, ничего подобного. В эту ночь в голову лезли бесконечные картины, о которых он, как ему казалось, забыл, и во всех присутствовала Матильда, последняя сохранившаяся в памяти картинка его кошмаров. Это улыбающаяся, сияющая Матильда в свадебном платье с пятнами крови, как на фартуке мясника. С первыми лучами Зари Анри принялся наводить порядок. Достал то, что он называл своими древностями. Анри был человеком предусмотрительным, осторожным и не хранил никаких компрометирующих документов. Еще три десятка лет назад он разработал сложный лабиринт следов и ложных следов, псевдонимов, фиктивных реальных почтовых ящиков, несуществующих мест, которые сделали бы любое расследование, касающееся его действий долгим и хаотичным. У него имелось три номерных счета в банках, а редчайшие документы, которые он хранил, чтобы иметь возможность в случае необходимости вступить в переговоры с руководством — были рассеяны по разным местам, и доступ к ним знал лишь он один. Этот вопрос стал средоточием его ночи. Поскольку из-за неконтролируемых поступков Матильды его жизнь вошла в зону турбулентности, следует ли ему приступить к осуществлению плана «Б» и договариваться с руководством о почетном перемирии, чтобы ему позволили уйти в обмен на его молчание? Анри пришел к выводу, что это ничего не изменит. Он уже очень давно составил совершенный план бегства потому что знал, руководство сделает вид, что соглашается, но строит на него облаву. Это займет несколько недель, пусть месяц, но рано или поздно у него за спиной возникнет какой-нибудь вивисон или Дитер Фрай, и заставит заплатить по счетам. Своей карьерой. Анри хранил дома только официальные документы, касающиеся его официальной жизни, и умышленно определенную подборку старых бумаг. Письма, счета, разнообразную переписку, фотографии все то, с чем он легко расстался бы, но полагал необходимым для создания образа немолодого одинокого мужчины, живущего в уединении. Обыск в его доме, невозможный до недавних подвигов Матильда, спутавших все карты, подтвердил бы небогатую событиями жизнь самого обыкновенного человека. В тот год, когда он затеял составление плана сложной организации своей защиты, Матильда еще не фигурировала в списке его сотрудников однако присутствовала в его личном архиве в качестве бывшего товарища по сопротивлению, ныне почтенной вдовы доктора Перрена. введя ее в систему, Анри собрался было избавиться от этих воспоминаний. Но в случае неприятностей их отсутствие оказалось бы подозрительнее, нежели наличие, и он все сохранил. Было пять часов утра, прошли сутки с тех пор, как Бьюессон выехал. Он должен вот-вот приступить к работе, если уже не выполнил ее. Анри в который раз задумался о том, как это произойдет. Однако стоило ему погрузиться в размышления о последовательности событий, мозг отказывался подчиняться. Что-то мешало вообразить касающуюся Матильды действительность. Анри вернулся из кухни с кружкой дымящегося чая, устроился за письменным столом с откидной крышкой, вытащил из него картонную коробку и достал оттуда все, что относится к Матильде. Обнаружилась переписка 50-х и 60-х годов, Он узнал ее четкий и разборчивый почерк. Письма и почтовые карточки неизменно начинались обращением дорогой Анри. «Открытка из Испании. Она провела там лето с мужем. Ремен обожает эту жару, а я нахожу ее изнурительной. Письмо из Нью-Йорка на бланке отеля «Рузвельт». «Если бы не профессиональные обязанности мужа, я проводила бы время на улицах». Она непрестанно жалуется на своего супруга, хотя бедняга, похоже, делает все, что может. А еще поздравительные открытки». Анри сохранил не все, но Матильда не пропустила ни одного года. Обратив на это внимание, Анри многие выбросил. Штабеля этих открыток несколько подрывали представление о его моральном облике. «По-прежнему молодой, я уверена», — писала она, хотя они уже давно не виделись. «И через много лет ты будешь самым красивым столетним стариком богадельни. А вот письмо 1955 года. Анри скрепкой прицепил к нему черно-белую фотографию. Они вдвоем рядом, прямые, как восклицательные знаки. Лицо Матильды наполовину скрыто затылком и парадной фуражкой обнимающего ее генерала Фуко. На груди у сосредоточенного и улыбающегося Анри только что полученная медаль за участие в сопротивлении. Письмо Матильды пришло через несколько дней после церемонии. Он тогда объяснил себе это хандрой. Она с немного горькой ностальгией писала о былых временах. «Осознаешь ли ты, Анри?» что за все, в чем мы участвовали, французский народ теперь испытывает к нам признательность. Иногда я понимаю солдат, которые остались на сверхсрочной службе. Я скучаю по войне. Разумеется, потому что тогда мы были молоды, но главное, потому что тогда у нас было дело». Она подчеркнула слово «дело». Он обнаружил выпавший откуда-то поблекший снимок. Матильда в цветастом платье. Перевернул карточку. 1943 год. Она позирует на фоне переднеприводного Ситроэна Траксион Аван. Анри внимательно выгляделся в и как никогда остро ощутил сексуальную притягательность, исходящую от красоты Матильды, и знакомое ему колдовство и ее жестокости. Именно в этом парадоксальном единстве крылась для него всегдашняя привлекательность этой женщины. Открытка на Бристольском картоне, 1960 год, Похороны Реймона Перена, спасибо, что приехал. Твое присутствие, даже краткое, доставило мне огромное удовольствие. Когда ты приедешь снова? Или дождешься, чтобы и я умерла?» Анри проверил, не забыл ли чего-нибудь. Затем сунул все в камин, рожок огонь и допил холодный чай. Будто загипнотизированный он смотрел на пламя. Но вдруг встряхнулся. Содерцание огня делает дураком. Целый пласт его жизни исчезал в камине. Анри задумался о себе и вновь пришел к выводу, который всегда казался ему очевидным. За всю жизнь он испытывал лишь одну страсть — влиять на события. Его успех или его авторитет держались не на его организаторских способностях или умении командовать, а на этом тайном исступлении, этом головокружении, которое он испытывал от осознания себя тем, кто управляет ходом событий, посланцем судьбы, если не самой судьбой. Анри вспомнил обо всех жизнях, которые разрушил, и обо всех, что сохранил, и о тех, про которые он ничего не знает, но изменил их ход. Внезапно ему привиделось огромное древовидное разветвление, в котором фигурировали все эти мертвые и живые, и целая пропасть последствий, вызванных их исчезновениями. Женитьбы, повторные браки, наследство, назначения, награды, самоубийства, рождение, отъезды, побеги, встречи после разлуки — Пространная человеческая комедия, глубоким корнем которой был он, потому что именно он создал все это. Не только исчезновения, которые в любом случае рано или поздно произошли бы, но и все то живое, неожиданное, порой непредвиденное, что они могли породить. Тут Анрей поднялся с мыслью о том, как на него повлияет, поскольку настал его черед, сообщение о том, что контракт исполнен, что Матильда больше не существует. Внешний Дитер Фрай был полной противоположностью Биуссона. Это высокий, плотный, но элегантный мужчина с редкими волосами и плоским животом. Ему понадобится меньше часа, чтобы добраться от Фройденштадта до Страсбурга. Существовал прямой рейс Тулуза, но ему прежде следовало заехать в Париж. Путешествовал он под вымышленным именем. Он сделал очень короткую остановку в Париже, только для того, чтобы специальный человек, которому он платил наличными, Передал ему чемодан и пересел в бесконечно длинный поезд на Тулузу. Командир предупредил его, что продолжительность задания непредсказуема. От одного до четырех дней, не больше. Дитер положил три дня и собрал в дорожную сумку точное количество необходимого белья. В Тулузе, воспользовавшись первым из своих вымышленных имен, он арендовал автомобиль. Все вместе заняло у него ровно 22 часа. Два остались ему на отдых. В его чемодане находилась снайперская винтовка с оптическим прицелом. Единственный вопрос, который теперь ставил перед ним, — это выбор поста наблюдения. Матильда немного помедлила, сделала себе кофе. Она чувствовала себя какой-то несвежей, с терпким привкусом во рту. Она отбросила мысль о том, чтобы открыть аптечку, если муж у тебя был врач, поневоле избегаешь лекарств. Над кофе она как будто вздремнула, озабоченная сама не зная чем. Кокер ждал кормежки. Матильда поднялась, открыла ему дверь, наполнила его миску собачьими крокетами и пошла взглянуть на себя в зеркало. Боже мой, ну и рожа. Да чего же страшная рожа? Какое-то искаженное лицо с тяжелыми веками. На самом деле, точно такое же, как всегда, но она достигла возраста, когда по утрам женщина мало похожа на человека. Ей требовалось все больше времени для того, чтобы соорудить себе приличное лицо. Теперь она принималась за дело с самого рассвета на часах половины восьмого. «Это точно я», — сказала она себе, глядя в зеркало. «Ну, то есть приблизительно я. Насколько это возможно?» Она замерла, и послышался какой-то шум, резкий удар в стенку. «Людо!» Пес не появился. Она что, уже выпустила его в сад? Чуть склонив голову на бок, на нее с любопытством смотрел Кокер. «Тихо!» — шепнула она ему, хотя он не издал ни звука. «Нет, это не собака». Она подошла к раковине. Машинально схватила кухонный нож, выглянула в окно, но ничего не увидела. Звук повторился. На сей раз, вне всякого сомнения, он шел снаружи. Кокер принялся потявкивать. Его тоже коснулась витающая в помещении тревога. «Тихо!» Кокер уселся, упершись передними лапами в ноги Матильды. Она наклонилась, взяла его на руки и поставила на разделочный стол. «Тихо, Людо!» Пока она прислушивалась, пытаясь понять, откуда идет звук, щенок пытался лизнуть ее в лицо. «Прекрати, Людо!» Она прижала его к себе, ему стало тесно, он заскулил. «Молчать, ты же видишь, мамочка слушает!» Он затих, но все еще был напуган. Матильда спустила его на пол, бесшумно переместилась к напольным часам, осторожно открыла их, последовательно переводя взгляд с выходящей в сад застекленной двери на окна кухни. Нащупала там промасленную тряпку, в которой был завернут всегда заряженный Смит Вессон, прихватила второй магазин, сунула его в карман, затем бесшумными шагами подошла к двери. Она слышала, как бьется ее сердце. Она прижалась к стене, ухватила дверную ручку и медленно ее повернула. В противоположность тому, что командир называл «хладнокровием» и что является способом отрыва от реальности, Матильда ощущала ошеломляющую ясность сознания. Подобные мгновения, когда все чувства направлены на вроде бы незначительные детали, изнуряют. Ее мозг не работал, остался только острый взгляд, сосредоточенный на объекте, про который она даже не знала, реален ли он или существует только в ее воображении. Матильда очень осторожно открыла дверь. Шагнув к порогу, она снова услышала звук. Подняв голову, она увидела, как легко стукнул ставень окна ее спальни. И в тот же миг, возможно, из-за внезапного облегчения, Из-за отсутствия опасности, которую она ожидала, ее хотела слабость, ноги подкосились, рука под тяжестью оружия, которое она едва не выронила, опустилась. Матильда медленно добралась до стула и рухнула на него. Затем попыталась взять себя в руки. Подошел щенок, она схватила его и прижала к груди. Так прошла четверть часа. «Что со мной?» «Чего я испугалась?» «Встать, действовать. Ты готова, так что поезжай за покупками, делай что-то полезное». Она дошла до часов, снова завернула оружие в промасленную тряпку и взяла ключи. Где-то внутри оставалась охватившая ее тревога. Это было как неприятный привкус во рту или страх упасть на скользком тротуаре. Что-то вроде тоски, которая не проходит. Что делать с Куки? Если оставить его в саду, Витен может расправиться с ним, я его знаю. Может сходить к нему и окончательно решить проблему. Но для этого она чувствовала себя в форме. Она все еще сильно взволнована, Матильда прекрасно осознавала, что ее сердце до сих пор колотится неравномерно. Она принесла собачью лежанку вместе с одеяльцем на террасу, убедилась, что миски с водой и кормом наполнены, после чего неверным шагом добралась до машины. Хорошо бы за рулем ей снова не стало дурно. он верно рассчитал время. Он свернул на проселочную дорогу, которая приведет его к месту назначения за несколько минут до девяти. Дома, разделенные тщательно ухоженными садами, находились на некотором расстоянии один от другого. У всех были занятные названия. Он поискал нужное ему. «Ла Кустель» с длинной, посыпанной гравием дорожкой и низкой кованой оградой. Он двигался не слишком быстро и вдруг, сразу за поворотом направо, узнал дом и даже его владелицу, потому что в тот самый момент, когда он свернул, она выехала на шоссе за рулем «Рено-25». Сомнений быть не могло. Шестьдесят лет, грузная, сильно накрашенная. Он отвел взгляд и продолжил путь в поисках места, где можно было бы незаметно развернуться. И нашел его через сто метров. Он двинулся обратно, притормозил возле дома, уточнил название. Поехал с прежней скоростью. В конце дня у него будет полно времени, чтобы определиться на местности, изучить сад, окрестности. А сейчас хорошо бы не маячить здесь, чтобы не привлекать ничего внимания. Лучше всего последовать за целью. Посмотреть, как она себе идет, как ходит, проникнуться ее образом жизни. А если он ее потеряет, ничего страшного. Рано или поздно она вернется домой, и он уже будет тут, как тут, поджидать ее. Матильда вдруг почувствовала себя гораздо лучше. Едва выехав за ворота и свернув в сторону миллиона, она ощутила, что силы возвращаются к ней. Недавняя тревога постепенно исчезла. Она снова нормально дышала. Уф, это было подобно взмаху дворников по стеклу после краткого ливня. Пейзаж снова прояснился. Она опять чувствовала вкус жизни. «Значит, решено». Туфли и чайный салон. Одним словом, шикарная жизнь. Она регулярно посещала четыре магазина. Для одних женщин платья для других кухонный уторь, а для нее обувь. Вот ведь поди пойми. Подумав об этом, Матильда рассмеялась. «Да, верно». «Есть модели, которые она купила, но так ни разу и не надела, ну и что?» «Один раз живем». Утро прошло в примерках. Она купила две пары и пребывала в великолепном настроении. полдень она предпочла не ресторан, а чайный салон, где буквально обожралась вкусным и огромным десертом «Париж-Брест». «Знаю, мне не следовало бы. Да плевать я хотела». А в семь часов вечера Матильда была уже дома. Куки вел себя паенькой, Обрадовался ее возвращение. «Мальчик мой», — сказала Матильда, держа песика перед собой на вытянутых руках. Она откупорила бутылку вина, открыла пачку соленого печенья. Этого бы тоже не следовало. Полная решимости воспользоваться теплым вечером до наступления прохлады, она отнесла все на террасу и, устроившись в кресле качалки, принялась рассматривать соседский забор. Навещать Лепуа на нынче вечером было неохота. «Завтра, если все будет в порядке». Или как-нибудь в другой раз успеется. То, что он сделал с людой, ему не простится. Ей непременно следует пойти объяснить ему это. Но потом. А пока... «Матильда, наслаждайся теплым вечером», — сказала она себе. «Поглаживай своего песика, попивай белое венцо, обжирайся печеньем. Ты это заслужила». Бьюисон недолго следил за Матильдой. Он прекрасно понял, с кем имеет дело. Обувные магазины, долгие остановки перед витринами с кожгалантерией, чайный салон. Так что он особо не утруждался. Он похвалил себя за то, что не стал попусту терять время, потому что гораздо сложнее оказалось найти нужное место в лесу, окружающем квартал домов, где находится лакустель Полученная от главной конторы и тщательно изученная карта позволила Бьюисону прибыть прямо туда, куда он хотел. Но когда начало смеркаться, он подумал, что ему придется лезть на дерево. Однако в конце концов удача ему улыбнулась. Он наткнулся на охотничий помост. Им долгое время не пользовались. Поднимаясь, Бьюисон сломал две перекладины. И чтобы не провалиться сквозь трухлявый пол, ему пришлось устроиться совсем близко к бортам. Но это не было концом его мучений, потому что потребовалось забраться и на крышу, прогнившие доски, которые только и ждали, чтобы обрушиться. Наконец он достиг своей цели. Отсюда в полевой бинокль он мог наблюдать за домом объекта, Он видел только его южную сторону, но она оказалась самой интересной. Около девятнадцати часов свет на террасе погас. Последовала долгая череда включения и выключений света между первым и вторым этажом. Потом освещенными остались только два помещения на втором этаже. Он предположил, что это ванная и спальня. Потом электричество долго горело только в одной комнате — спальне. Бейсон мысленно составил план дома, который не должен был сулить больших сюрпризов. В 21.45 погас и последний свет. Он подождал полчаса, со множеством предосторожностей спустился со своего насеста, добрался до пикапа, выехал на дорогу, сделал очень короткий звонок из деревенской телефонной будки и вернулся, но остановился в лесу. Там он устроился на заднем сиденье, закутался в спальный мешок и уснул. В два часа ночи Бьюсон, свежий и совершенно готовый, заблокировал колокольчик на калитке приподнял ее, чтобы не заскрипела и, пройдя по газону, чтобы избежать скрежета гравия под ногами, приблизился к дому, обошел его и оказался перед классической дверью кухни с матовым стеклом и обычным замком, с которым он быстро справился. В доме он некоторое время подождал, чтобы глаза привыкли к полумраку. Проходя мимо собачьей лежанки, он одним пальцем погладил посапывавшего в ней песика, затем разулся достал из кармана куртки Вальтер ППК с глушителем. Он подолгу проверял носком ноги каждую ступеньку, поэтому ему понадобилось почти шесть минут, чтобы подняться по лестнице. По коридору в спальне он двигался так же медленно и с теми же предосторожностями. Дверь была широко распахнута, одним препятствием меньше. Бьюистон различил вырисовывающуюся под одеялом тяжелую фигуру своей цели. Он сделал еще шаг, все так же медленно. У входа в спальню он заметил высокую складку на ковре не просто расстеленный на полу одеяло, но и ковер. По-прежнему сосредоточенным с порога вытянул руку горизонтально вперед и дважды выстрелил прямо перед собой. На самом деле прозвучат не два приглушенных хлопка А4. Первые два издали пули, выпущенные биосоном по кровати, где следующий, калибра 7,65, получил он, одну в затылок, другую в почке. Эти хлопки были очень похожи на звук, который издает пробка от шампанского когда ее пытаются застопорить при открывании бутылки. Матильда включила свет. Она была в плаще, потому что боялась замерзнуть в ожидании этого идиота. Теперь, сделав дело, она сварит себе крепкий кофе. Сколько времени? Три часа. Еще одна загубленная ночь.